Сокровище книголюба, глава пятнадцатая. Дорога назад оказалась такой же непримечательной, как и город, который покидал Грэм. Он натер палец ручкой многострадального кейса с документами детектива Ахиру, который уже начал ненавидеть. Выпил, подремал, еще раз выпил и прибыл на место. Дорога не запомнилась ничем, а на месте оказалось нечего и запоминать, потому как там, увы, ничего и не было. В смысле по пропуску? В другой раз Грэм был бы гораздо многословнее. но эти слова произнесла Флавия. Грэм молчал. Вход в читальный зал антикварных книг осуществляется строго по пропуску по предварительной записи только для научных сотрудников. Второй раз повторила девушка, сидящая на входе в книжное королевство. В смысле по пропуску? Снова спросила Флавия и покосилась на Грэма. Грэм молчал. Со стороны могло бы показаться, что он терзается от осознания своей неправоты и понимания глубины провала, который его постиг. Так оно и было. А еще он слушал и не слышал. Где стук, который нужно расслышать? Последний раз он был в этом районе много лет назад. Просто прошел мимо библиотеки по своим делам и запомнил прогулку именно потому, что в клубе грохотала музыка. Точнее, грохотали ритмы. Звуки ударных проникали за стены клуба, сотрясали улицу и наверняка мешали тем, у кого нашелся при себе пропуск в библиотеку. Но сейчас стояла тишина. «А что, клуб больше не дает эти жуткие концерты, от которых кровь из ушей течет?» — спросил Грэм, не дав девчонке за стойкой снова повторить речь про пропуск. «Я тут был лет пять назад, такой стук стоял, как будто у дятла форги. «Ой, и правда, невозможно было работать». Девчонка охотно сменила тему. Мы тогда и писали петиции и все такое, да все без толку. А потом кто-то устроил поджог и спалил клуб дотла. Но это не мы. Библиотека тут ни при чем, это все просто слухи. И года три уже, как тишина стоит. Пойдемте, госпожа Видаль. Грэм взял Флавию под руку. Студенты ждут, а нам еще пропуск оформлять. Он чуть поклонился девчонке и выволок Флавию на улицу. Не то, чтобы я вот прямо ошибся, сказал Грэм, когда остановился на крыльце библиотеки. Но есть некоторая вероятность, что это место чуть-чуть совершенно не то, которое нам нужно. Стуки тут слышать перестали еще до того, как твой братишка тронулся умом и начал сочинять загадки. «И что теперь?» – спросила Флавия. «Да, что теперь?» – спросил в ответ Грэм. «Отличный вопрос, что теперь?» И раз ответа на этот вопрос нет, то и задавать его не имеет смысла. Очевидно же, это место не то. То, которое здесь – не то. Значит, то, которое то – не здесь. А значит, куда нам надо?» Куда? – спросила Флавия. В другое место, в то, которое то, но не здесь, ответил Грэм. Мне кажется, это вполне логично, и мне надо выпить. Он тянул коктейль из высокого бокала и истреблял свободное место на листах блокнота. Слова не сложить в другое предложение. А если взять отмеченные буквы, на которые пришлись проколы на странице, они все равно не сложатся в слово. Может быть анаграмма? Шифр, спрятанный внутри слов. Вот черт, Грэм дернулся от неожиданной идеи и поперхнулся коктейлем. А вдруг проколы обозначали не слова в стихотворении, а то, что на обратной стороне страницы вдруг надо было перелистнуть и посмотреть на обороте. Тогда придется вернуться в Бладгет. Владелец книги не пустит к ней снова. Остается одно – ограбить книжный магазин. «А может это числа? спросила Флавия. Она пила чай и всем своим видом доказывала преимущество трезвого образа жизни и пользу горячей воды для мозга. Числа. Грэм с трудом вышел из транса, в котором уже прорабатывал план отхода после налета на магазин книг и добрался до покойни с перестрелкой. Ну, сколько в слове букв, такое число. Хлоп. С тихим хлопком карьера грабителя магазинов лопнула, как воздушный шар. Грэм перелистнул страницу блокнота. Флавия успела допить чай, когда он снова вернулся в реальность. Нет, это не число букв в словах. Тут надо отсчитать буквы по порядку, одну от другой. Первая отмеченная буква 39 в стихотворении. После нее отметка стоит между словами, видимо это 0. Дальше четвертая буква от прошлой отметки, это четверка. Двенадцатая от нее, это 12. И так далее все буквы складываются в цифры. Да, это числа, как я тебе и говорил, и был прав. Смотри. Грэм протянул блокнот с вереницей чисел. «И что это? Номер телефона? Код от сейфа?» «Разумеется, нет!» – победно улыбнулся Грэм. «Как я и говорил, такой набор цифр может означать только одно – координаты». Несколько секунд они оба разглядывали цифры. Потом Флавия рывком раскрыла сумочку, а Грэм запустил руку в карман. Если бы это была ковбойская дуэль, он бы победил. Телефон оказался в его руке раньше, чем Флавия достала свой. Приложение, карта, координаты. Это рядом, Грэм показал экран Флавии. Считай в двух шагах. Большой участок пустой уже много лет. Сокровище книголюба, глава 16. Судя по карте, участок пустой уже много лет, настойчиво повторил Грэм. Что за выходки? Почему реальность смеет сопротивляться фокуснику, который сам привык создавать реальность для других людей? Почему официально пустой пустырь нагло занят кучей палаток и шатров? Почему тут бродят люди? Почему играет заунывная музыка, под которую эти люди поют религиозные гимны? Да, брат, это был пустой участок еще неделю назад. Голос за спиной отвлек Грэма от переживания несправедливости мира. Он обернулся. За спиной стоял юноша в наглаженных брюках и белоснежной рубашке, ворот которой обвивала удавка. Галстук-шнурок. Рядом с галстуком на рубашке висел значок с рисунком распятия на фоне летающей тарелки. В руках юноша держал книгу, на лице улыбку и выглядел крайне подозрительно. Грэм видел таких влойчестерей и всегда обходил стороной. Всего неделю назад это место было лишь бесплодной пустошью, обителью блудницы-наркоманов приютом греха. Но преподобный Авраам Меркурио приобрел землю на наши скромные пожертвования, и всего за семь дней здесь вырос этот чудесный молитвенный лагерь церкви Вселенского Святого Духа и вечной трезвости бога инопланетяне. «Трезвости?» — голос Грэма чуть дрогнул. «Господи, за что? Ему не так хорошо платят за всю эту авантюру, чтобы еще и записываться в трезвенники, тем более вечный «Трезвости?» — кивнул юноша. «Преподобный Меркуриус, святой человек, и за жизнь свою не осквернил себя и капли вина. Ангел, живущий на Сириусе, явился к нему на своей летающей тарелке и повелел нести слов, проповедовать страждущим и собирать пожертвования», — кивнул Грэм. Он чуть пришел в себя от шока, вызванного словом трезвость. «Это не главное», – отрезал юноша, не убирая улыбку с лица. «Мы знаем, что наши деньги идут на доброе дело». «Да, да, верно!» – Грэм окончательно пришел в себя и пошел в атаку. «Это очень важно и очень интересно. Знаете, мой дед был трезвенником. Истинный стултулло, как говорили у нас в Румынии. Годами даже не видел спиртного». А потом дружки подбили его на бокал вина, он выпил и все, сразу поехал в больницу, в реанимацию. Отравился, кивнул человек галстук, спиртное всегда яд. Да если бы просто отравился, он был врач, реаниматолог. Вот и поехал в реанимацию, на работу, а там унюхали, что он выпил, его уволили, пришлось идти в бизнес, открывать свою клинику. Он стал миллионером за три года, жил на всем готовом, заскучал, начал пить. и уже не мог остановиться, пил на своей вилле до ста-двух лет, да так и умер, пьяный во время секса с двумя моделями. Ужас! Спиртное сломало всю его жизнь, и я не хочу повторить этот путь. Где тут записываются ваш клуб трезвенников?» «Это не клуб, а приют истинной веры», — начал Галстук, но Грэм не дал ему закончить. «Как сказано, и как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина у них нет. Евангелие от Матвея, стих 12, глава 8». Объявил Грэм и переврал номер стиха, но с таким уверенным видом, что в его правоте не усомнился бы и римский папа. Позвольте я вам покажу, где это сказано. Продолжил Грэм и вынул Библию из рук человека в галстуке. Открыл наугад, снова закрыл и возложил палец на обложку. Вот прямо тут и сказано, в этой самой книге вина у них нет и у вас не будет, и у нас его не будет. Я рад, что мы нашли общий язык, брат, спасибо, что пришел к нам. Береги себя, будь здоров, много не пей, а нам уже пора. Он развернулся и ушел вместе с Библией. Флавия плелась за ним следом. «Ты всегда несешь бред или хоть иногда бываешь вменяемым?» спросила она через пару минут дороги в никуда. «Я всегда бываю вменяемым», признался Грэм. «Фокусники называют это отвлечение внимания. Я всегда его отвлекаю. Ну, это в своих расследованиях». «Вот ты стоишь», он остановился. «Болтаешь, что-то всех сбиваешь с толку, машешь тут правой рукой». Он помахал правой рукой. И никто не знает, что делает левая. Никто не смотрит на нее. Взгляд Флавии метнулся в сторону к левой руке. Та ничего не делала. Так ничего же, удивилась Флавия. Верно. Но я и не говорил, что надо смотреть на левую. Я сказал, что на нее никто не смотрит, и ты сразу посмотрела. Так что вот тебе от правой. Библия уже переехала в карман Грэма, а в правой руке Флавию ждал цветок. Большая свежая ромашка. А откуда? Из воздуха, разумеется. Мы прошли мимо клумбы, и я подготовился к этому номеру, пока шел. На самом деле, мой дед был фокусником и учил меня показывать такие трюки. «Когда тебе было восемь лет?» – ехидно спросила Флавия. «Нет, лет с пяти. Так что бери цветок и пойдем. У тебя ромашка, у меня Библия». Грэм показал книгу, которая снова оказалась в его руке. «Мы отлично впишемся в местную тусовку, как мирные странники в поисках веры и трезвости. Главное, молчи и ни во что не вмешивайся, я сам договорюсь, ладно?» С каждым шагом Грэм выглядел все увереннее, а чувствовал себя все гаже. Вокруг трезвые люди. Никакого алкоголя метров на 300 в любую сторону. Мимо бодро прошагал старик на костылях. Сегодня этот преподобный Меркурио наверняка коснется его рукой и закричит «Встань и иди!» и старик отбросит костыли. Неудивительно, он даже не прихрамывал. Что за бездарная игра? И это вторая причина, почему палаточный лагерь совершенно не нравился Грэму. Это же он фокусник, это он делает чудеса за деньги. А дилетанты, шарлатаны с фальшивыми стигматами и поддельными исцелениями тех, кто и так не болен, позорят его благородную профессию. Но у них всегда полно денег, и это причина номер три. А что местные повторяли слова «сириус» и «прилетит» почти так же часто, как «аллилуйя» стало номером четыре. До сих пор ему не доводилось бывать в лагере культа поклонения НЛО, но кажется именно туда он и попал. Грэм остановился. Большой шатер из толстой белой ткани. Наверняка то место, где Меркурио принимает пасту. Это было сразу видно. И по размеру шатра, и по двум ящикам для пожертвований, набитым деньгами. Каждый входящий здесь платил за вход, хотя билеты не выдавались. Сам преподобный Меркурио улыбался, пожимал руку почтенной даме в белом платье, говорил ей что-то, а Грем смотрел на него и вспоминал былые деньки. В тех деньках преподобного Меркурию еще звали Марио, но обычно его называли просто Домкрат. Был он высоким, был он сильным и отлично дрался, но туговато соображен. В те старые деньки Марио Домкрат стал обладателем сумки, набитой деньгами. Чужими, разумеется. Он упер их у Рамона Сантьяга, еще одного мелкого вора, а у кого их упер тот, Грэм не знал. Но чувствовал, что обязан остановить этот круговорот нечестно нажитых денег. Домкрата он знал плохо и дел с ним никогда не вел. Но это вовсе не помешало зайти и поздравить его с наживой. Когда Грэм вышел, Дамкрат открыл сумку и понял, что честно украденные им деньги пропали. Точнее, таинственно превратились в пачки резаной бумаги. Так Грэм спас воровские души от новых грехов, кражи сумки друг у друга. А на выручку из сумки домкрата прожил три месяца на тропическом острове. Было здорово, хотя Дамкрат наверняка затаил обиду. Но время прошло. И простые мелкие кражи уже не волновали Марио Домграда. Теперь он просто говорил, и люди сами отдавали ему деньги. Он уверял, что бог это инопланетянин, и что он сам летал вместе с ним на Сириус, и видел, как там живут серые пришельцы, которых люди все время принимают за ангелов. Он говорил, что скоро этот бог прилетит с Сириуса на землю, спасти своих подданных, и надо достойно его встретить. А на это нужны деньги для постройки инопланетного посольства. А сверх того... Тамкрат обличал теперь пьянство, как единственный непростительный грех. С чего бы ни начиналась проповедь, она всегда вела к одной мысли все грехи от пьянства. «Трезвитесь и бодрствуйте!» — кричал он с трибуны. «Ибо дьявол ходит рядом с вами, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Трезвитесь! На Сириус не пустят тех, кто пьян. От паров спиртного в вашем дыхании двигатели летающих тарелок перестают работать». Он подавал пример прихожанам и сам не пил ничего, кроме теплой воды и кофе. Кофе помогало бодрствовать и отлично подходило к фразе «трезвитесь и бодрствуйте». Преподобный выпивал большую кружку каждое утро, взбадривал себя до проповеди после нее, и частенько пил кофе даже вечером. Работая над текстом новой проповеди о вреде алкоголя и пользе космических полетов, он подтягивал кофе, который готовил всегда только сам и всегда только по-ирландски. В кофе, сваренный по такому рецепту, принято добавлять немного взбитых сливок, а еще виски на треть стакан. Домкрат Меркурио не добавлял сливки, а порой не добавлял и сам кофе, а потому все дни напролет проводил пьяным. Но трезвым домкрата никто никогда не видел, так что прихожане считали его веселый нрав и красноречие даром свыше, а мятный леденец помогал скрыть запах виски. И теперь, возле шатра для проповеди, именно он пожимал руку почтенной дамы, которая называла его преподобным Меркурием. Грэм свернул и прошел между палаток под прямым углом к нужному курсу. «Мы что, сбились с пути?» – поинтересовалась Влавия. «Мы нет, а вот местный святоша сбился еще как. Я его знаю, он проходил у меня пару раз по делам, ну знаешь, всякие там расследования и все такое, я же детектив». А он Марио домкрат Вор и мелкий мошенник, хотя теперь уже крупный. Наверняка он и чудеса берется показывать. А вся его самозванная церковь сплошная афера, он дурит людей и вымогает деньги. Мы его арестуем? Я частный детектив. Я не могу никого арестовывать. К тому же, что мы ему предъявим? Паство его любит и отдает деньги добровольно. А самый цимис в том, что судя по навигатору, наши координаты ведут прямо в то место, на котором стоит шатер для проповедей. Помнишь слова из первой загадки «Железо ворона в земле»? Тут зарыто что-то металлическое. «Золото!» – просияла Флавия. «Золото!» – согласился Грэм. Только написано же «Железо», так что точно не золото.